новые причины смерти. Новейшая история развитых стран наглядно показывает, что жизненный путь человека сильно изменился. Если раньше почтенный возраст был привилегией немногих, тех, кому удавалось благополучно миновать подводные рифы жизни, сегодня, как правило, люди доживают до старости. Процесс старения – Почти для каждого стал заметным и ощутимым, и мы все можем указать на одни и те же признаки. Мы достигаем возраста намного старше 50, порога до которого при нормальном уходе наш организм восстанавливается и не подвержен серьезным дефектам. После 50 в нашей жизни понемногу становятся заметны хронические болезни и нарушения. Исчезновение смертельно опасных инфекционных болезней и появление в то же время хронических заболеваний и различных нарушений, изменение причин смертности, именуют эпидемиологическим переходом. Многие полагают, что сейчас мы умираем от так называемых новых болезней, но большинство новых болезней – вовсе не новые. В прошлом их либо не могли распознать, либо называли как-то иначе, ибо лишь очень немногие доживали до того возраста, когда эти болезни могли проявиться. Произошло взрывное увеличение числа пациентов с болезнями сердца и сосудистыми заболеваниями по причине атеросклероза, обозвествление сосудов, потеря эластичности и сужения кровеносных сосудов. Эту эпидемию приписывают росту благосостояния. Однако при более пристальном рассмотрении становится ясно, что связь между благосостоянием и атеросклерозом вовсе неоднозначна и может интерпретироваться по-разному. Согласно расхожему мнению, Причиной наших недугов является всеобщее благосостояние, потому что мы курим, слишком много едим и слишком мало двигаемся. Но между тем представители высших социальных слоев, пользующиеся наибольшим благосостоянием, как раз переходят к здоровому образу жизни. Атеросклероз поражает, как правило, пожилых людей из низших социальных слоев. Он появляется потому, что теперь мы становимся достаточно старыми, чтобы стать жертвой этой болезни. Возраст – важнейший фактор риска, и у многих пожилых людей, не имеющих лишнего веса, никогда не куривших, ведущих подвижный образ жизни, в конце концов развиваются болезни сердца и сосудистые заболевания. Есть явное указание на то, что атеросклероз развивается не вследствие нынешнего благосостояния и что он вовсе не является новой болезнью. Это подтверждают исследования мумифицированных тел людей, которые умерли много лет тому назад. Сейчас мумии изучают с помощью современной рентгеновской техники» выясняется, что у мужчин и женщин среднего возраста, которые умерли в далеком прошлом, уже видны признаки атеросклероза. Долгое время врачи полагали, что эта болезнь является всего лишь следствием неправильного питания, вызывающего отложение холестерина на стенках сосудов. Сейчас, однако, возобладало мнение, что повреждение стенок сосудов вызывается прежде всего длительным воспалением. Клетки нашей иммунной системы проникают из кровотока во внутренние стенки сосудов. Попав туда, они реагируют на поступающий с пищей холестерин и развивается воспалительная реакция. Она повреждает стенки сосудов, потому что иммунная система ведет себя так, словно имеет дело с проникновением внешней инфекции, которую любой ценой следует уничтожить. И эластичные, хорошо проницаемые кровеносные сосуды становятся суженными и жесткими. Длительное воспаление стенок сосудов может рассматриваться как нежелательное побочное действие нашей иммунной системы, поэтому с долголетием связан серьезный риск возникновения атеросклероза. В принципе, не может быть возражений против сильной иммунной системы, способной сразу же вступать в борьбу с внешними возбудителями болезней, но если борьба ведется чересчур яростно, если воспалительная реакция чрезмерно затягивается или же атаке подвергается собственный организм без всякого воздействия возбудителей болезни, тогда недостатки иммунной системы становятся слишком заметными. Однако в свете эволюции все выглядит совершенно иначе. Если для того, чтобы выжить, вы должны обладать способностью бороться с возбудителями болезней, и если при этом женщины должны иметь возможность переносить беременность, в иммунной системе должно быть установлено равновесие. То, что много позже, в пожилом возрасте, у вас разовьется атеросклероз, к делу не относится. У пожилых людей, страдающих атеросклерозом, проявляется непреднамеренное побочное действие эффективной иммунной системы, призванной бороться с гриппом, туберкулезом и другими заразными болезнями. Такое свойство называется антагонистической плейотропией. Важное понятие для объяснения старения организмов имеется в виду следующее. свойство, развившееся в ходе естественного отбора, имеет различные плеотропия, последствия для индивида и в пожилом возрасте действует отрицательно, антагонистически на его выживание. Атеросклероз, прежде всего, проявление процесса старения. Если в молодости из-за возросшего благосостояния риск смертности от инфекционных болезней снижается, то вместе с этим косвенным образом в старости повышается риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Антагонистическая плеиотерапия является хорошим комплексным объяснением болезней болезни крона или язвенному колиту, хроническому воспалению слизистой оболочки толстой кишки, сопутствует повышенный риск атеросклероза. Хроническое воспаление десен, пародонтоз, также сопровождается повышенным риском атеросклероза. Приемлемое эволюционное объяснение могло бы состоять в том, что пациенты с болезнью крона язвенным колитом или парадонтозом, обладают более сильной иммунной системой, чем прочее, что приводит к развитию общей противобактериологической воспалительной реакции, которая, видимо, затрагивает и стенки сосудов. Альтернативное объяснение может сводиться к тому, что такие больные являются носителями определенного типа бактерий, который вызывает эту воспалительную реакцию, но иммунная система может еще больше отклоняться от правильного пути. У больных ревматоидным артритом развивается воспалительная реакция при отсутствии какого-либо возбудителя болезни, через несколько лет она приводит к разрушению суставов и атеросклерозу. Все биологические системы тела и мозга направлены в первую очередь на продолжение рода и выживание в юные годы. Не только наша иммунная система, но также энергетическое хозяйство нашего организма эволюционировало с той же целью. Американский генетик Джеймс Нил характеризовал человека как результат естественного отбора, нацеленного на экономный расход энергии. Те, кому при нехватке пищи, требуется меньше калорий, так сказать, устроенные более экономно, получают больше шансов на выживание. На протяжении многих лет эволюции мы развили привычку к постоянным поискам пищи и ее эффективному потреблению. При нехватке пищи приходится есть все, что не подвернется под руку. Поэтому мы едим с таким удовольствием и во времена изобилия, Многие из нас едят до отвала. Помимо страсти к еде, естественный отбор, направленный на достижение эффективности, объясняет, почему мы так быстро полнеем и почему худеть нам стоит таких трудов. В развитых странах избыточный вес и, как следствие, риск заболевания диабетом, та цена, которую мы вынуждены платить за легкодоступную пищу, которая сейчас продается буквально на каждом углу. Однако избыточный вес – это не только проблема развитых стран. Даже такая развивающаяся страна, как Гана, борется с тучностью. В ее столице Акре живут состоятельные люди. Они не испытывают лишений, но биологически запрограммированы на экономность. Фатальное сочетание и в столице процент людей с избыточным весом постоянно растет. В развивающихся странах тучность является статусным символом, значит, вы можете заплатить за все, что съели. Эти страны сталкиваются с двойной проблемой. Нужно бороться с детской смертностью в отсталых районах, где господствует голод и нищета. В то же время в городах, где идет промышленное развитие, наблюдается взрывной рост числа пожилых людей с избыточным весом, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К тому же в развивающихся странах преобладающими причинами смертности являются уже не нищета и инфекционные заболевания, а болезни, возникающие как следствие достатка или в процессе старения. Вот на что должно как можно быстрее обратить внимание тамошнее здравоохранение.